Они также не хотели, чтобы у детей сложилось о них такое представление. В конце концов, одному родителю пришла в голову мысль, которую назвали «это глупая идея». Другой обдумал ее и сказал «Послушайте, это звучит не так уж глупо, как вы думаете». После безуспешных попыток изобрести другой вариант и исчерпав все возможности списка, Они решили попробовать следующее. Две недели у мамы, две недели у папы. Сначала дети тоже решили, что идея глупа. «У вас нет чего-нибудь получше?» — спросили они у родителей. Но было ясно, что нет. Семья решила пойти на эксперимент со своим новым распорядком на 6 месяцев. Если после шести месяцев станет ясно, что детям плохо то родители попытаются выработать лучший план. Тони оставил свою квартиру и нашел новую, рядом со своей работой. Все помогли ему с переездом. Теду, которому исполнилось почти семь лет, очень понравилась новая ситуация. Новый город был замечательным. Но Дженни, которой было почти девять лет, нашла, что менять школу каждые две недели тяжело. Трудно было завести друзей, и иногда в классах проходили разные темы. Она призналась, что училась много, но даже после шести месяцев не чувствовала себя комфортно. Как Тони и Цинтия, она рассматривала этот вариант скорее как неудачный. Неважно, что двухнедельный план — почти провалился, но семейное желание эксперимента в необычной ситуации давало им право изобретать, конструировать и ультимативно следовать выработанному временному решению. Они установили основные правила, решили, что наиболее важно для каждого члена семьи, перечислили свои проблемы и возможные варианты. И это позволило им благополучно миновать большую часть очень трудного первого года. Тони и Цинтия также решили одну из наиболее общих проблем, которая разъедает бинуклеарную семью. Конфликт между работой и детьми. Семья с двумя работающими становится нормой сегодняшнего дня, и шоковая экономика суродливой, не имеющей аналогов, Система воспитания детей вынуждает родителей идти на компромисс, чтобы удовлетворить экономические, семейные и личные нужды. Сегодняшние родители не могут позволить себе роскошь бросить работу, чтобы найти другую, более подходящую по времени или расположению. Белл и Джим, Тони и Цинтия, Все поддерживали стабильные взаимоотношения со своими детьми и экономическую стабильность наилучшим образом. Они были реалистами и, перебирая варианты, выбрали именно тот, который помогал им избежать кризиса эмоционального или экономического. В обеих семьях впоследствии родители нашли лучшие более постоянное расписание жизни, но это потом. Устанавливать основные правила, учитывать проблемы и взвешивать различные варианты, очень непростая задача. Но это необходимые шаги формирования ограниченного партнерства в течение эмоциональных первых стадий развода. Что же должно учитываться? Возраст детей и их индивидуальности, семейная экономика и социальные ресурсы, приоритеты каждого родителя во взаимоотношениях с детьми и, что самое важное, отношения между родителями. И тогда вам помогут ваши индивидуальные различия и неуловимые ваши духовные приоритеты, ваши наследия, ваши мечты и надежды. Если вы все это учтете, то увидите, как невозможно найти единственный ответ, как построить каждую бинокулярную семью. Некоторые распорядки будут работать в ваших условиях, другие нет».